В их делегация заняла два ряда кресел, впереди расселись Аркаша, Андрей и Игорь, а позади у иллюминатора Витя Тюрин, посередине Стеша и у прохода Саргин. Ну а где он ещё мог сидеть? Командир обязан контролировать ситуацию, и у окошка в закутке ему сидеть не положено, даже на отдыхе. Всё практически на инстинктах и не обдумывается. Стеша вздохнула про себя, увидев это размещение, и вспомнив все свои путешествия с папой. Та же ситуация. Сначала пройдется по салону самолета, когда уже весь народ рассядется. Вроде как спросить что-то у стюардессы впереди салона и в хвосте. На самом деле, незаметно присматриваясь к пассажирам и обстановке на борту, прямо ритуал такой, ей-богу. стежка никогда не спорила. Но не может он по-другому. Это у него в подкорке. На уровне инстинкта и рефлексов надо сканировать людей, и ситуацию вокруг на предмет возможных неприятностей. Обычный профессионализм. Тимофею и проходиться не потребовалось. Он считал всех пассажиров еще на регистрации и посадке, но на откровенно провокационное предложение Степанида сесть у окошка ответил мягким отказом, с подозрением глянув на ее плотно сжатые губки, удерживающие явно рвущийся смех. Когда все пассажиры утихомирились, Устроились поудобнее после взлёта, настраиваясь на длинный полёт. Стеша наклонилась к Тимофею и предложила. «Ну что, лететь долго и нудно. Пора бы и тебе, Тимофей Васильевич, рассказать мне о своей жизни». «Обещал». «Я обещал тебе, а невольным слушателям вокруг». Указал он рукой на пассажиров. «Ты знаешь, как хорошо слышно разговоры людей, сидящих позади тебя в самолёте». «Мальчишки повтыкали наушники в уши и смотрят на своих планшетах кино», — возразила Стешка, кивком головы предлагая удостовериться самому. «Витя, вон тоже фильм пристроился смотреть. Я благополучно заснул. И потом мы будем разговаривать. Тихо-тихо. Никто нас не услышит». сарген нагнулся вперед и заглянул на передний ряд, удостоверившись, что ребята и на самом деле смотрят фильмы в наушниках. На соседних рядах через проход кто кино смотрел, кто рубился в компьютерную игрушку, а кто и спал. Лететь-то больше восьми часов, так что сон — самое лучшее решение в такой ситуации. «Ну что?» — улыбалась Степанида. «Тайна исповеди будет сохранена?» «На исповедь не подписывался», — подняв указательный палец, уточнил Тимофей. «Давай то, на что подписывался», — рассмеялась хо пожаловался мужчина это так тяжело перестала сразу веселиться стежка да не то чтобы тяжело только не договорил саргин если ты сомневаешься можно ли мне рассказывать о твоей службе то уверяю все гражданских лиц я пожалуй вхожу в ту категорию которая знает о ней куда как больше остальных уверила его степанида даже при наличии такого крутого папы как у тебя это вряд ли возможно Улыбнулся чуть грустно Тимофей. «А ты зря сомневаешься», — очень серьёзно возразила она. «Когда мне исполнилось восемь лет, папуля решил, что мне непременно надо научиться постоять за себя. Был у нас тогда в городке детский военно-патриотический клуб, куда входили только дети военнослужащих, и назывался он «Новое поколение». ребят этого клуба обучали военному делу и всяким боевым искусствам. Тебе ведь наверняка известно» что в состав дивизии отца входит и несколько род спецназа ГРУ. Помимо того, что я была одна девочка в этом клубе, так еще и папа устроил так, чтобы я единственная занималась с инструкторами именно этого подразделения. Даже когда мы меняли гарнизоны и места службы, первым делом папа отводил меня заниматься к спецназовцам. Меня учили рукопашному бою лучшие инструктора спецназа, а также стрельбе из пистолета и автомата» и, изобразив мимикой извинения, призналась. «Правда, владеть автоматом у меня хуже получается, а пистолет как родной — за милую душу. Конечно, меня учили не полному объему вашей рукопашки, это понятно, но зато до вырабатывания инстинктов и рефлексов. Когда я уезжала, поступив в институт, мой замечательный инструктор посоветовал мне никогда не бросать занятия. Правда, порекомендовал выбрать для себя на гражданке, как он назвал мою новую жизнь — какой-нибудь конкретный вид боевых искусств, и заняться уже им. Ты же знаешь, что ваша рукопашка — это отдельная жесткая тема, не имеющая отношения к какому-нибудь определенному боевому течению. И как думаешь, что он мне посоветовал?» — улыбнулась задорная стежка. «Я бы посоветовала Айкидо, раз у тебя такая серьезная спецовская база уже есть». Подумав, ответил Тимофей. «Для девочек самый лучший вид боевого искусства» учиться, уступая побеждать. К тому же у них очень интересная духовная философия и практика. «Ну вы!» — хмыкнула и покрутила она головой. «Все из одного лукошка. Это точно. Мой замечательный инструктор сказал то же самое, практически слово в слово. И про лучший вид единоборства для девочек, и про уступать, и философию. И как ты его послушала?» — с большим любопытством спросил Тимофей. а куда деваться Вздохнула она. 14 лет занятий. Все высшие регалии. Но я сейчас о другом. Ты же знаешь, что на территорию части не пускают даже родных и близких военнослужащих. А я проходила туда как к себе домой по программе «Подрастающая смена» и всяким иным программам для детей. Только они все на полигоне десантников тренировались, а я на спецназовской базе. Поэтому будни вашей службы мне более чем знакомы» а также ваша казарменная жизнь, солдафонский грубый юмор, пятиминутные сборы по тревоге. Да многое. Но не это главное. Это так, на поверхности. Понимаешь, я слишком рано стала взрослой, приняв на себя ответственность за наш с папой быт. Дети военных хорошо знают, что такое служба их отцов, но от основной ее страшной и тяжелой составной части они защищены. Между ними и настоящей правдой стоят их матери и старшее поколение. А у меня такой защиты не имелось. Я, например, приходила в гости к соседям вовсе не к своим одноклассникам, а к их мамам узнать новости по гарнизону и слухи о наших. О наших это значило о тех, кто в командировке и какие у них там дела. Всеми правдами и неправдами женщины как-то узнавали новости с боевых действий и невероятным образом всегда знали, каким транспортом и когда возвращаются ребята и кого везут. Столько-то двухсотых и столько-то трёхсотых. Только никогда не знали, кто ранен, а кто... Мы бежали встречать транспорт и выглядывали своих. Ты же знаешь, как это происходит. Ваш девиз в любом виде, но домой. Вот вас и везли в родную часть и в родной госпиталь в любом виде. А мы встречали. И знаешь, как это, когда бабы кидаются к транспорту и рыдают хором? Кто от счастья, кто от горя. Жив, ранен, убит. И вой стоит. А потом дежурим в госпиталях у раненых, кормим по очереди домашненьким, поддерживаем всех. Скольким вашим спецназерам я носков теплых навязала, когда сидела у их кроватей? Не вспомню, но роту точно обула И видела я раны жуткие, и покореженных, страшно убитых. И третий тост для меня, как для вас, потому что они моими друзьями были. Так что про будни твоей службы я слишком хорошо осведомлена. Разумеется, на подробности засекреченных операций не претендую, зато очень хорошо понимаю, на что именно вы способны и куда в поля ходите. И на такие факты, как тот, что ты постоянно в режиме вечного боевого взвода и просканировал всех пассажиров, экипаж нашего самолета и всю обстановку вокруг, прощёлков и запомнив какую-то безумную кучу всяческих деталей и мелочей, которые лично мне кажутся совершенно бесполезными, я даже и внимания не обращаю. я с этим живу «У меня папа не такой же, вечно повышенная готовность к предотвращению нестандартных ситуаций. Только у тебя она ещё более крутая». Тимофей вдруг наклонился к девушке и поцеловал, прижавшись губами к её губам, словно благодарил. Затем отстранился, смотрелся в её лицо близко-близко и поцеловал ещё раз, мало заботясь, увидит ли кто-нибудь. «За что это?» Заворожённым шёпотом спросила Степанида, вглядываясь в его близкие тёмно-серые глаза. «За всё», — прошептал он. «Просто за всё». Выпрямившись, он откинулся на спинку сиденья и смотрел на Стешу задумчивым взглядом. «Спасибо». Потрогав пальчиками свои губы, чувственно поблагодарила она, улыбнулась и напомнила. «Так что там у нас с твоей историей жизни?» Он усмехнулся, все продолжая на нее смотреть, словно запоминая или пытаясь разглядеть в ее облике нечто такое, что никак не может понять. «Есть такой анекдот», — начал говорить Саргин. Идет экзамен, студент садится за стол отвечать и с ужасом глядит на преподавателя. Тот, заметив выражение его лица, спрашивает вы что боитесь моих вопросов а студент вздохнул тяжело и признался нет профессор я боюсь своих ответов хороший анекдот достоверный как преподаватель подтвердила стежка так что в твоей жизни происходило такое о чем и говорить страшно у тебя было тяжелое детство у меня не было детства невесело усмехнулся тимофей как это не было нахмурилась Теша. Совсем не было. Вообще. Ответил Саргин.